Обруч начинает действовать. На следующий день ребята продвигались с большими предосторожностями. Прямые участки дороги они просматривали в подзорную трубу, а перед каждым поворотом останавливались и пускали в разведку артошку. Песик неслышно скользил меж кустов и выяснял обстановку. После одной из таких вылазок Арто вернулся встревоженный, со взъерошенной шерстью. «Впереди враги!» — доложил он. «Их целый десяток, и они расположились у края дороги!» Тут же открылся военный совет. В нем приняли участие и мулы, потому что Ганнибал заявил. «Ведь мы не даром носим имена знаменитых генералов, значит, достойны обсуждать военные дела!» Тим и Энни с этим согласились. — девочка спросила собаку. — Как вооружены прыгуны? — У них прощи с запасом камней и тяжеловесные дубины. Цезарь сказал. — Мы с Ганнибалом можем проскакать мимо заставы так быстро, что люди не успеют схватиться за оружие. Хотите в этом убедиться? — И получить камень в спину? — Спасибо, — усмехнулась Энни. — И кроме того... Урфин не должен знать о том, что мы в волшебной стране. Проведав об этом, он станет беречься, и нам будет гораздо труднее выполнить наказ магической книги Виллины. «Давайте проберемся лесом в объезд стражи!» — предложил Тим. «Это невозможно! чаще очень густая!» — возразил Артошка. Все задумались, а потом Энни весело воскликнула. «Какие же мы глупцы! Совсем забыли про серебряный обруч! Мы пройдем невидимками!» Тотчас было предпринято все необходимое, чтобы обмануть слух Маранов. Дети разулись, а копыта мулов Тим обмотал листьями, обвязав их лианами. Была сделана проба. Ребята пошли по желтым кирпичам, держась за руки, и ведя за собой Мулов за уздечки. Энни прикоснулась к рубиновой звездочке. Получится или нет? — Не видно и не слышно! — радостно объявил наблюдатель Артошка, когда процессия прошла мимо него два десятка шагов. И уж если пес с его зоркими глазами и чуткими ушами ничего не обнаружил, то тем более не заметили путников дозорные прыгунов. Способ проходить мимо вражеских застав оказался превосходным. По-другому пришлось действовать, когда путешественники встретились с крупным отрядом маранов, посланным против живунов и рудокопов. Это о нем Рэллем должен был предупредить Кокуса и Ружеро. Топот многочисленных ног и гул голосов Энни и Тим услышали еще издали. Разминуться с солдатами Урфина на узкой дороге было невозможно. К счастью, невдалеке в лес отходила тропинка. Отъехав на полсотни шагов, мулы и люди плотно сгрудились, и Энни нажала заветную звездочку. Бесшабашная Арава, три роты армии Урфина, прошла мимо, смеясь и болтая, и никто из воинов не догадался, что тут совсем рядом. Затаились враги. К вечеру следующего дня показалась голубая гладь большой реки. Предупрежденные рель о том, что паромная переправа охраняется, наши путники заблаговременно свернули с дороги и поехали вдоль берега. Найдя удобное место, они переплыли реку, не слезая с мулов. До Изумрудного острова оставалось два дня пути если идти пешком, и всего несколько часов езды на мулах. Но в этой густонаселенной местности приходилось вести себя очень осторожно. Здесь повсюду шныряли прыгуны, и попадаться им на глаза раньше времени не стоило. Даже жители изумрудной страны, встретив девочку, так похожую на Элли, конечно, поведут об этом разговор, и молва может докатиться до Урфина» и ребята решились на смелый шаг. Они задумали идти пешком. Так им будет легче пользоваться волшебством серебряного обруча. И и Тим задумались над тем, что делать с мулами. Оставлять их на солнышке было опасно. Они настолько зарядятся энергией, что их не удержат никакие привязи. Тим уложил мулов в тенистой чаще, На всякий случай крепко связал им ноги и забросал с кукунов ветками и листвой. Теперь Мулов не мог обнаружить случайный путник. Ребята уложили в рюкзаки самые необходимые, попрощались с Цезарем и Ганнибалом и попросили славных животных набраться терпения и ждать их возвращения, которое может случиться и не так скоро. Затем они вышли на дорогу в ЖК. И невидимками зашагали к изумрудному острову. Здесь все было зеленое. В зеленых рощах прятались фермы с ярко-зелеными стенами и бледно-зелеными крышами. Изгороди садов и пшеничных полей были цвета морской волны, а дорожные указатели выкрашены темно-зеленой краской. По рассказам сестры, я не знала, что и в костюмах жителей изумрудной страны преобладали зеленые цвета. Но фермеры, которых изредка удавалось видеть ребятам, ходили в лохмотьях, цвета которых и не разберешь. Их дочисто обобрали морраны.